взыскующий. Смело топча толщу снега, нападавшего за ночь, румяный мальчуган, сын одного из самых уважаемых граждан Грейвилла, пролагал тропу для своей сестренки, а та осеменила следом и поощряла его веселыми возгласами. Вдруг мальчик споткнулся обо что-то, скрытое глубоким снегом. Автор попытается рассказать, что это было и как оно там оказалось. Всякий, кому приходилось проходить по Грейвиллу при свете дня, видел, конечно, большой кирпичный дом, стоящий на невысоком холме севернее железнодорожной станции, то есть справа, если стать лицом Грейт Моубрей. Сей весьма унылый образчик раннего летаргического стиля невольно наводил на мысль, что зиждитель его наверняка предпочел остаться безвестным сам, раз уж не мог спрятать свой шедевр. А поскольку его принудили строить здание на самом возвышенном месте, он постарался, чтобы никого не потянуло взглянуть на него во второй раз. Но надо отметить, что форма в данном случае вполне соответствовала содержанию, поскольку дом Эбер Саша для презрения престарелых так и не прославился ни гостеприимством своим, ни радушим. Надо сказать, что размерами дом впечатлял, его щедрый основатель — наверняка вложил в строительство прибыли от торговли чаем, шелками и пряностями. В Бостон, где делались дела Эберсаша, все это привозили от антиподов целыми кораблями. Еще больше средств он поместил в попечительский фонд дома. Короче говоря, этот благотворительный эксцесс обошелся законным наследником филантропа в верные полмиллиона долларов. Очень может быть, что ему захотелось оказаться как можно дальше от этого немого свидетеля и грандиозного памятника своей расточительности. И потому он, распродав все, что числилось за ним в Грейвилле, вскоре покинул город, где его считали мотом, и уплыл за океан на одном из своих кораблей. Присяжные сплетники, узнающие все непосредственно от ангелов божьих, ручались, что он отправился на поиски спутницы жизни» но это плохо вязалось с мнением записного грейвелского острослова который уверялся граждан будто холостой филантроп покинул этот мир то есть грейвил дабы спастись от докучливого внимания местных девиц на выданье так или иначе в грейвиле эберсаж больше не появлялся и хотя порой туда долетали кое какие сведения о его странствиях по миру никто не смог бы рассказать о его судьбе что либо определенное так что подросшему поколению его имя уже ничего не говорило. Хотя высеченное на камне над порталом дома для престарелых, оно по-прежнему горделиво напоминало о себе. Впрочем, дом, даже не блистая красотой, являл для своих насельников место вполне пригодное для того, чтобы отгородиться от золмерских, которых они хлебнули в досталь, ведь они были старыми, неимущими, и мужеского полу к тому же». В те времена, о которых ведет речь ваш покорный слуга, их там было десятка два, но их злобности, сварливости и черной неблагодарности с избытком хватило бы на добрую сотню. В этом мистер Сайлас Тилбади, старший смотритель дома, был искренне убежден. Еще мистер Тилбоди был уверен, что попечители, принимая новых рычей на место тех, кто перешел в лучший мир, преисполнены решимости достичь границ его долготерпения и и напрочь лишить душевного покоя. Правду сказать со временем, а мистер тилбоди управлял заведением не первый год, он выносил мнение, что похвальный замысел филантропа-основателя вопиюще нарушается самим фактом пребывания в доме презреваемых. Мечтами же мистер тилбоди не воспарял выше превращения дома в такую идиллическую обитель, где он, радушный хозяин, мог бы обихаживать немногочисленную компанию состоятельных джентльменов, хорошо воспитанных и еще не старых, которые благодарно и охотно покрывали бы расходы на свое содержание. Для попечителей же, которым мистер Тилбоди, кстати сказать, был обязан как отчетом, так и своим местом, в его усовершенствованном варианте благотворительности места не находилось. Что же до самих попечителей то провидение, как считал уже упоминавшийся Остряк, на то и поставило их укормило богоугодного заведения, чтобы они упражнялись в одной из главных добродетелей — в бережливости. Мы воздержимся от выводов, пусть даже они, по его же мнению, сами напрашиваются. Воздержимся, поскольку не располагаем ни положительными, ни отрицательными свидетельствами самой заинтересованной стороны, то есть самих презреваемых. В доме они доживали свои последние дни, после чего отправлялись в пронумерованные могилы, их места занимали другие старики, так похожие на прежних, что казалось, будто их штампует какой-то дьявольский пресс. Даже если допустить, что пребыванием в доме наказывались расточители, то надо признать, что одрехлевшие грешники соискали кары за грех свой с настойчивостью, отметающие все сомнения в искренности раскаяния. Вот один из таких грешников и выходит сейчас на просценеум нашего повествования. Если встречать по одежке, то человек этот нигде бы не обрел радушного приема. С первого взгляда он более походил на искусное творение пейзанина, не желающего делить урожай с воронами небесными, каковые не сеют и не жнут, и разувериться в этом помог бы лишь второй взгляд, на который рассчитывать не приходилось». Да и он по эберсаш стрит явно направляясь к дому не быстрее, чем шло бы огородное пугало, обрети оно вдруг молодость, силу и предприимчивость. Одет он был, как мы уже намекали, из рук вон, но внимательный взгляд обнаружил бы в его платье остатки былого изящества и хорошего вкуса. Все в нем изобличало просителя, надеющегося на место в доме, пропуском куда могла служить лишь нищета». Лохмотья, мундиры в армии нищих, они же позволяют отличить ветерана от новобранца. Старик миновал ворота, прошел по широкой дорожке, уже изрядно занесенной, почасту обмахивая свои лохмотья от снега, и, наконец, очутился перед высоким круглым фонарем, который ночами горел у главного входа. Но тут он повернул налево, словно свет пугал его, прошел вдоль длинного фасада, и позвонил у другой двери, куда менее внушительный Тут свет сочился лишь из полукруглого дюса де порта, так что не мог никого осветить. Дверь ему отворил сам мистер Тилбоди, монументальный в своем величии. При виде посетителя тот сдернул шляпу и сгорбился еще сильнее, чем обычно, сей столб милосердия не выказал ни удивления, ни досады. Дело было в том, что мистер Тилбоди пребывал в редкостно хорошем расположении духа, как и подобало в такой день. Ведь наступал сочельник, и на завтра ожидалось благословеннейшая для христиан 365-я часть года, которую они знаменуют искренним ликованием и многими подвигами благочестия. Вот и мистера Тиилбадея переполняли чувства, предписанные церковным календарем. Полное лицо лоснилось, Белёсые глаза поблёскивали, помогая безошибочно отличить его физиономию от переспелой тыквы. Он так сиял, что в его лучах, наверное, можно было бы загорать. На голове его была шляпа, на ногах высокие сапоги, на плечах пальто, а в руке зонтик. Именно так одевается человек, чтобы, преодолев ночи непогоду, исполнить долг перед чадами своими» мистер тилбоди собрался в город дабы приобрести предметы подкрепляющие лоша толстеньком святом который ежегодно спускается по каминным трубам и вознаграждает мальчиков и девочек отличавшихся послушанием и главной правдивостью со стариком он поздоровался весьма радушно хотя зайти понятно не пригласил привет вы едва меня застали я очень спешу «Так что давайте, пройдемся немножко!» «Спасибо!» — ответил старик. На его лице, бледном, но с тонкими чертами, при свете из открытой двери можно было прочесть разочарование. «Если господа попечители... Мое прошение...» «Господа попечители единогласно решили отклонить его!» — ответил мистер Тилбоди, затворяя перед ним врата как в прямом, так и в переносном смысле — отчего вместе со светом угасла и надежда. Не всякие чувства подобают дням Рождества, но что тут поделаешь, юмор, как и смерть, с календарем не считается. «Господи!» — вскричал старик, но голос его был так слаб, что возглас немало не впечатлил и даже чуть не раздосадовал того, кто его слышал. Что же до другого? Впрочем, от нас, смертных, это сокрыто. — Что ж, — продолжил мистер Тилбоди, приноравливая шаг к походке старика, который без особого успеха старался вступать в свои следы, еще заметные в снегу. — Учитывая определенные обстоятельства, не совсем, надо сказать, обычные, вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Попечители пришли к выводу, что для дома вы окажетесь не самым удобным презреваемым. Как старший смотритель дома, а также и секретарь попечительского совета, стоило мистеру Тилбаде огласить свой полный титул, и громоздкий дом, чьи очертания еще виднелись сквозь падающий снег, словно осъежился. «Я полагаю, необходимым повторить вам слова дьякона Байрома, председателя нашего совета. Он сказал, что обстоятельства эти делают ваше проживание в доме совершенно нежелательным». Движимый долгом христианина, я пересказал уважаемому попечительскому совету все то, что вы вчера поведали мне о нужде, болезнях и прочих испытаниях, которые обрушились на вас волею проведения, чтобы вам самому не пришлось снова рассказывать обо всех ваших бедах. Но в итоге досконального и да позволено мне будет так выразиться благочестивого рассмотрения вашего прошения... «Со всей снисходительностью и человеколюбием, естественными накануне такого праздника, попечители все же решили, что мы не должны давать никому ни малейшего повода сомневаться в том, сколь важно предназначение дома, который Господь верил нашим заботам». За таким вот разговором они вышли на улицу. Фонарь у ворот еле виднелся сквозь снежную завесу. Прежние следы уже занесло, и старик вдруг остановился, словно не зная, куда ему идти. Мистер тилбоди прошел еще пару шагов и оглянулся, явно желая продолжить монолог. «Так вот, если учесть определенные обстоятельства», — сказал он, переходя к резюме, — «то решение...» Но ораторский запал мистера тилбоди пропал в отче втуне. Старик пересек улицу, повернул к пустырю, и медленно пошел, куда ноги несли, а поскольку податься ему было некуда, то направление он избрал, если вдуматься, верно. Вот поэтому-то на следующее утро, когда церковные колокола Грейвила в честь праздника перезванивались истово и радостно, румяный сынишка дьякона Байрома, протаряя по свежему снегу тропу к храму Божьему, споткнулся о мертвое тело Амоса Эберсаша, филантропа.